«Стоило ли выходить замуж за такого ученого человека, чтобы потом слушать болтовню двух сумасбродок вроде фон Клейст и меня?» «Так вот», — продолжала она, обращаясь к своей любимице, — «король и в самом деле чуть-чуть любил эту барберини». Я знаю из верного источника, что часто после театра он заходил к ней выпить чашку чаю вместе с Жорданом и Шазолем, и даже что она не раз бывала на ужинах в Сан-Суси, а до нее такое событие было немыслимо в жизни Потсдама, если хочешь, я скажу тебе больше, она жила там в отведенных ей апартаментах неделями» а, может быть, и месяцами. Как видишь, я довольно недурно знаю то, что происходит, и таинственный вид моего брата меня нисколько не обманывает. Раз вашему королевскому высочеству так хорошо все известно, вы знаете и то, что по причинам государственного порядка, о которых мне не подобает догадываться, королю иногда ну, угодно бывает внушать окружающим мнение, будто он не так уж суров, Как предполагают, хотя в действительности, хотя в действительности брат никогда не любил ни одну женщину, даже и собственную жену. Ведь так, а я не верю в его пресловутую добродетель, и еще меньше в его холодность. Фридрих всегда был лицемером. Но он никогда не заставит меня поверить, будто мадемуазель Барберини подолгу жила у него во дворце, единственно для того, чтобы ее считали его любовницей. Она красива, как ангел, умна, как дьявол, хорошо образована. Говорит, не знаю уж на скольких языках, она порядочная женщина. И она обожает своего мужа, а муж обожает ее. Тем более, что это чудовищный мезальянс, не так ли, фанклейст? Ага, ты не отвечаешь. Уж не задумала ли и ты сама, благородная вдова, другой мезальянс с каким-нибудь бедным пажом или жалким бакалавром? О, вашему высочеству хотелось бы увидеть еще один мезальянс, мезальянс сердца между королем и какой-нибудь девицей из оперы. Ах, будь то Пурпурина. Эта связь была бы более вероятна, а дистанция меньше пугала бы меня. Мне кажется, на сцене, как и при дворе, существует определенная иерархия, ведь этот предрассудок — выдумка и болезнь человеческого рода. Певица ценится значительно выше, нежели танцовщица. К тому же говорят, что эта парпорина еще более умна, образованна, воспитана, милая, и, наконец-то, что она знает даже больше разных языков, чем барберини. А ведь желание уметь говорить на тех языках, которых он не знает, — это мания моего брата. И потом, музыка, которую он якобы так любит, хотя в действительности ему нет до нее дела. Ты понимаешь? Вот еще одна точка соприкосновения с нашей Примадонной. И ведь она тоже ездит летом в Потсдам, занимая те же самые апартаменты, которые занимала в Новом Сан-Суси Барберини, поет на интимных концертах короля. Угу. Разве всего этого мало, чтобы подтвердить мою догадку? Напрасно, Ваше Высочество, льстит тебя надеждой обнаружить какую-нибудь слабость в жизни нашего великого короля». Все это делается слишком явно и слишком обдуманно, чтобы можно было заподозрить тут хоть самую малость любви. Не любви, нет. Фридрих не знает, что такое любовь. Но, быть может, тут увлечение, интрижка. Ты не станешь отрицать, что об этом шепчутся решительно все? Да, но никто этому не верит. Все думают, что король с рассеять скуку. Развлечься, слушая болтовню и красивые рулады актрисы, но что после четверти часа такой болтовни и рулад он говорит ей, как сказал бы любому из своих секретарей, на сегодня хватит. Если мне захочется послушать вас завтра, я дам вам знать. Да, это не слишком любезно. Если именно так он ухаживал за госпожой Декочей то неудивительно, что она его не выносила. А эта парпорина ведет себя с ним так же нелюбезно. Ну, говорят, она необыкновенно скромна, благовоспитана, рабка, печальна. О, это лучший способ понравиться королю. Как видно, она хитрая особа. Ах, если бы так! И если бы можно было...